11. У неё нет причин не верить ему, когда поляк говорит, что из-за неё, из-за случайного приглашения в Барселону, он на время обрёл мир и радость. Он хранит её образ в душе, как в давние времена влюблённый носил дорогой его сердцу образ в медальёне на шее. Очень мило. Будь она помоложе, будь он помоложе, ей бы это польстило. Но в устах мужчины, родившегося в 1943 году мужчина, годящийся ей в отцы, предложение, которое он делает, не кажется Битрис ни забавным, ни лесным, если хотите, досадным. Выслушайте меня, Витольд, говорит она. Вы едва меня знаете, поэтому позвольте рассказать вам о себе. Во-первых, и в последних я замужем, не вольная женщина. А женщина, у которой есть муж, дети, дом, друзья и всякого рода обязательства, эмоциональные, социальные, практические. В моей жизни нет места для как бы это сказать, сердечных дел. Вы говорите, что носите с собой мой образ, но я не ношу ваш образ с собой и ничей образ. Это не в моих привычках. Вы посетили Барселону, дали фортепианный концерт, который мы с удовольствием послушали. Мы вместе поужинали, но это всё. Вы вошли в мою жизнь, вы покинули её. Терминадо. У нас с вами нет будущего. Тяжело так говорить, но это правда. А теперь, думаю, нам пора возвращаться. Уже поздно.